Глава 39. Вторая встреча. Инквизитор налил Гийому вина. Судя по всему, ему было приятно общество Приора. Он снял накидку, знаки сана, распустил ворот облачения, натиравший ему шею, как лосеница, которую он носил под рубахой. По его мнению, епитимья была ключом к прощению, и он никогда не расставался с поясом из конского волоса, обернутым вокруг живота и сдиравшим кожу до мяса. Послушник принес им скромную еду, однако инквизитор распорядился подать еще и вино, дабы скрепить вновь обретенную дружбу. Гийом, давно потерявший к нему вкус, согласился только пригубить. Хозяин решил не отказывать себе и выпил два полных кубка, рассчитывая, что страдание от власеницы очистит его от этого греха. Вино развязало ему язык. «Однажды, Гийом, этот мир станет жалок». Его истинными хозяевами станут жалкие люди, всякие бедняки, недоумки, уроды, идиоты, и будет их легион. Посмотри на нас, одиноких и остерегающихся друг друга. И посмотри на них, они сплотились ради выживания. Все вместе они кричат громче, укусы их отверстых пастей глубоки. Их удел — не великий триумф, а тысячи мелких, бесславных побед, благодаря которым они, в конце концов, навяжут нам свой закон. Инквизитор снял капулярий и ставшие тесными сандалии. Мне сообщили, что в одной деревне неподалеку от Фуа появилось на свет много неполноценных детей. У них с рождения не закрывается рот, а из-под верхней губы с расщелиной торчат зубы. Их заячья губа — пугает других людей, и окрестные жители избегают их и отталкивают. Они становятся изгоями и, в конце концов, оказываются в полном одиночестве. Но если они найдут в себе достаточно сил, чтобы отыскать себе подобных, если объединятся и станут защищать своих перед людским судом, то, вооружившись неистощимой волей и энергией, закаленной пережитыми унижениями, смогут доказать, что они-то и есть норма, определенная природой. И, возможно, под влиянием их убедительных речей суд «Зайчьи губы» решит, что у всех появляющихся на свет детей должна быть верхняя губа с расщелиной. От вина инквизитор сделался слишком болтливым. «Знаешь ли ты, какой последний заслон ограждает нас от господства жалких людей?» С видом заговорщика спросил он. Гийом промолчал. «Медленная доставка писем». «Что ты хочешь сказать?» «В тот день, когда письма станут приходить быстрее и не будут опаздывать, от того, что гонец или посланник засиделся в кабаке, жалкие люди найдут друг друга, объединятся и заговорят в один голос. В этот день...» Колокол прозвонит конец человечества, такого, какое оно есть. Я никогда не считал себя великим человеком, Луи. Я просто монах, чье предназначение именно в том, чтобы помогать жалким людям. Гийому надоело все это слушать. — Когда ты освободишь Робера? Инквизитор вздохнул. — Ты прошел лишь половину пути освобождение Робера в конце. Между тем ты дал мне обещание, Луи. — отрезал Гийом. — Я отдал тебе золотую шпору. По губам инквизитора скользнула презрительная улыбка. — За такие крохи я не отдам тебе твоего смешного монаха. Гийом подавил гнев. — Не думал я, что доминиканец будет так отзываться о своем брате. — Доминиканцы никогда не считали меня своим. Прежде всего, из-за того, что я грузный. Они все время подозревали меня в грехе чревоугодия, несмотря на то, что я у всех на глазах держал строгий пост. Но в основном потому, что я изначально был не из их числа, это правда. Мой отец отвез меня к цистерцианцам в фон Фруат, в нескольких лье от Норбона, где я родился. Их учителя обнаружили у меня живой ум и посоветовали для развития моих способностей отправить меня к доминиканцам, которым не было равных в преподавании наук. Епископ дал согласие, и я сменил белое облачение аббатства Сито на черную накидку доминиканского ордена. «Откуда ты узнал о караване миссионеров?» — спросил Гийом. «Из исповеди. Когда начала распространяться чума, я начал собирать сведения об исчезновении моего брата. Мне сообщили, что он покинул Кафу в 1347 году и собирался вернуться в Европу, но его следы потерялись. Он, скорее всего, сгинул где-то на берегах Дуная во время этого путешествия. Я его оплакал, но несколько лет спустя мне стало известно, что золотые шпоры погибших миссионеров с Востока были отправлены курии, Все знаки, кроме одного. Я разослал лучших Ораторес, и они нашли следы его пребывания в Майнце. Сноска. Ораторес. Осведомители Инквизиции. Я отправился в путь и провел полгода в этом городе, допрашивая свидетелей. Монахов, не желавших нарушать обет молчания, и забывших, что инквизиция превыше монастырского устава. От одного из их послушников я узнал, что в самом начале эпидемии один миссионер, возвращавшийся с Востока, пришел к ним и умер от чумы. Я не сомневался в его искренности, но все же на глазах его молчаливых братьев подверг его ордалии. Сноска. Ордалия. Божий суд. По моему приказу на огне раскалили железный брусок, положили его в руку этому парню и заставили, не бросая его, пройти восемь шагов. Он это сделал. Ему забинтовали руку, и три дня спустя я велел ее осмотреть. Рана не загноилась и начала рубцеваться. Значит, этот человек сказал правду. Ардалия произвела сильное впечатление. Когда я предложил пройти через это испытание братьям, которые доселе молчали, они стали гораздо сговорчивее. Они убедили самого старого монаха общины напроситься ко мне на исповедь. Он знал предыдущего приора, который на смертном одре отпускал грехи миссионеру. К тому же занимался монастырскими архивами. Он-то и открыл мне секрет миссионеров. Я думал... «Веленивая книга нужна тебе для того, чтобы спасти честь семьи. Твой брат был одним из тех, кто принес чуму. Золотая шпора теперь у тебя, и я даю тебе слово, что его имя нигде не появится». «Гийом, брат Шарн больше ни для кого не существует. Я уже расплавил золотую шпору, которую ты мне отдал. Кто о нем помнит?» Архивы миссии сгорели в Виньоне в папском дворце, во время пожара в башне Труя в 1354 году. Все свидетели мертвы. Единственный документ, который существует, это отчет о моем расследовании. Ты прочтешь в нем, что следы этого бесстрашного монаха теряются на востоке, куда его завела опасная миссия. Для всех он покоится там, в татарском краю, и о том, где он захоронен, никто никогда не узнает. Я хотел получить золотую шпору, чтобы его имя не упоминалось в связи с этим злополучным путешествием. Дело сделано. Мир его забыт и душе. «Ты так нежно любишь брата!» Инквизитор пожал плечами. «Единственное богатство, которое мы с ним делили, — это наше имя. Я ведь даже не знал, как он выглядел. Он был старше меня, и его в семь лет отправили в монастырь, так что мне знакома только его пустая кровать рядом с моей». «Чего же ты хочешь, Луи?» «Пурпурную мантию кардинала, Гийом. И когда доминиканцы мне ее дадут, я стану носить белое одеяние цистерцианцев, которым на самом деле принадлежу». Инквизитор закрыл глаза, чтобы еще раз насладиться словами, которые только что произнес. Гийом с жалостью смотрел на него. «Ради того, чтобы стать кардиналом», — подумал он, и вдруг осознал всю нелепость момента. Невероятную нелепость, которая портила человеку финал его жизни, погружая его в океан абсурда, где вместе с ним тонули Экхард с его пепельными крестами, мертвецы кафы, трупы татар, кружащиеся в воздухе и чума, опустошившая землю. Консистория никогда не согласится. Тебя никто не любит, ты инквизитор. И, как ты сам сказал, лишь наполовину доминиканец». Папа Бенедикт XII был цистерцианцем, тоже из монастыря фон Фруат. Перед тем, как стать кардиналом, он лично руководил судом Инквизиции над последними катарами. Видишь, это знаки на небе, Гийом. Луи, в Авеньоне небеса тебе не помогут. Я знаю, но тут вмешаешься ты. У меня не хватит золота, чтобы купить поддержку доминиканцев из Курии. «Меня не поддержат ни аристократы, ни германский император, который ненавидит Инквизицию. Как получить то, что хочешь, если все тебя отталкивают?» «При помощи страха, как мне кажется. Точно, при помощи страха. Скажи мне, Гийом, что произойдет с орденом, если я обнародую доказательства его вины в появлении чумы?» если мир узнает, что не корабли и скафы, а горстка доминиканцев принесла это бедствие в Европу. «Представь себе», — разгорячившись, продолжал инквизитор, «каковы будут последствия этого для нашей церкви? Христиане — проповедники чумы. Благая весть для еретиков и безбожников. Слово Христа, которое сеет миазмы самой губительной эпидемии на свете. Наша вера будет осквернена навсегда» а наше братство будет принесено в жертву. Христианство выживет, а вот доминиканцы — нет. — Вот, значит, для чего все это, — с горечью проговорил Гийом. — Чтобы твой слух ласкало обращение ваше высокопреосвященство. Чтобы стать князем церкви, хотя ты презираешь мирских князей. — Я думал, Луи, что ты преследуешь благородную цель. Однако веленивая книга интересует тебя лишь как способ заставить орден поддержать твою кандидатуру, когда встанет вопрос о кардинальской мантии. Но папа сам выбирает кардиналов. Папа не подписывает никаких указов и не выбирает кардиналов без согласования с доминиканцами. Ты думаешь, книги будет достаточно? Орден действительно слишком могуществен и не откроет двери курии шантажисту. Гийом наклонился к инквизитору и раздельно проговорил «Страх доминиканцев не возьмет верх над их презрением, и оно тебя раздавит». Инквизитор покачал головой, потом с притворно-смиренным видом прошептал «Поживем, увидим».